И не родные разве что чудакова он упорно называет эту девчонку чудаковой разве что она неприглядный ты подлинник подлинник чего души что ли? души что ли какой души неизвестно впрочем если она душа есть то больше ничего не требуется не подведи только работай Впрочем, вот этот Керубино, ишь, как верно нашел себе подружку, он тоже не порожняк. И этот демобилизованный Игорь Иванов, ничего парень, надежный, а красив-то бывают же еще такие. Да и вот эта рыжая, и этот, которого волки живьем ели, и Анютка Воробьева, почти свой ребенок, да и этот, и это. Стойте, стойте, стойте, а это откуда взялась? Вот уж такую он мог взять только под общим наркозом. Покровский раскрыл глаза пошире, боясь, что из-за привычки смотреть в прищур с его зрением случилась досадная опложка. Ему стали являться какие-то там миражи или, как еще, галлюцинации. Захотелось сказать, сгинь нечистая сила. А вы, девушка, откуда? Я из Москвы. Я уже училась на первом курсе, потом заболела, а мужа перевели под Ленинград. Вот и я за ним. У меня переводка из министерства, в канцелярии все знают. Смущенный стоит, глазки потупив, краснеет. — А, ну-ну, — сказал Покровский, не дав себе воли подосадовать, что его об этом новом явлении в известность не поставили. О своей вступительной речи он думал давно, боялся пустословия, старческого сюсюканья, искал слова. Но сейчас ему было трудно начать, потому что девица со справками сбила его с толку, насторожила, внесла непокой. Однако он заговорил. «Дети, простите, теперь уже взрослые, я не буду с вами воевать». И за вас особенно воевать не буду, потому что у меня нет на это сил. Может быть, и, скорее всего, вы окажетесь моим последним курсом. Актеров много, как собак нерезанных. Я даже думаю, что чем их будет меньше, тем лучше, потому что слишком много плохих. Перефразируя Станиславского, скажу, любите себя в искусстве. Уважайте себя. Берегите свою профессиональную честь. Бойтесь потерять гордость и достоинство. Думайте прежде всего о себе, поменьше соломинок в чужих глазах. Нет-нет, Станиславского я не извращаю, просто я не люблю афоризмов, этих соблазнительно готовых болванок мысли. Бойтесь быть слишком афористичными и остроумными, чем так часто грешат актеры. Жизнь не терпит афоризмов, а не от лукавого. Первый год нашего обучения пойдет на отсев. Мы будем испытывать ваше терпение. Конечно, вы уже знаете, что такое работа с пустышками. Так вот объясню. Пустышки окажутся пустышками в руках тех, кто не умеет оживлять предметы. Оживлять неживое чудо, а также наша профессия. Он было сел, но вспомнил, что должен представить студентам остальных преподавателей. Педагога по сценической речи Кирилла Машеньку. Машка была одной из лучших актрис Ленинграда. Между ней и Покровским существовала старая дружба, дружба, какая только может быть между учителем и благодарным учеником. А Машка была благодарной, и потому, несмотря на всю свою занятость в театре, согласилась вести в институте сценическое мастерство. «А это Мария Яковлевна Горяева, заслуженная артистка РСФСР». Он ждал этого момента, этого представления в прямом и переносном смысле. «Ага, голубчики, не узнали. По-вашему, актрисы в декольте и с коронами на голове разгуливают». А я вам, Машеньку, серенькую мышку, умницу и скромницу, вы еще от этой скромницы поплачете. А это Кирилл Владимирович, мой второй помощник, его вы знаете. Это Ксения Ивановна доманская преподаватель сценической речи.